Сейчас. Лина. Собственное имя возвращает меня из сна в реальность. Я сажусь, сердце бешено скачет у меня в груди. Джулиан передвинул свою койку к двери, подальше от моей. У меня под носом выступили капельки пота. Я уже несколько дней не принимала душ, и в камере стоит густой животный запах. Это хоть твое настоящее имя? Немного помолчав, спрашивает Джулиан. В его голосе по-прежнему холод, но резкость и извительность исчезли. Настоящее. Я зажмуриваюсь так сильно, что у меня под веками начинают вспыхивать разноцветные искры. Мне приснился кошмар. Я была в дикой местности. Рейвен и Алекс тоже там были. И еще там был какой-то зверь. Нечто огромное, что мы должны убить. — Ты звала во сне Алекса, — говорит Джулиан. У меня на секунду сжимается желудок. Мы снова молчим. Тишину нарушает Джулиан. Это был он, да? Это он тебя заразил? Какая разница? Я снова ложусь. И что с ним случилось? Он умер. Коротко отвечаю я, ведь это именно то, что Джулиан хочет услышать. Я мысленно рисую высокую башню с гладкими стенами, которая поднимается к самому небу. В башне вырезана из камня винтовая лестница. Я поднимаюсь на первую ступеньку по пути в холод и полумрак. «Как?» — спрашивает Джулиан. «Его убила делирия?» «Я знаю, что если скажу «да», ему станет легче». «Ну вот», — подумает он, — «мы правы, мы всегда были правы. Люди умирают, и это подтверждает нашу правоту». «Вы», — говорю я, — «такие, как ты». Джулиан делает быстрый вдох сквозь зубы. Когда он снова начинает говорить, голос его звучит уже мягче. «Ты говорила, что тебе не снятся кошмары». Я замуровала себя в башне. С высоты ее стен люди не больше муравьев, какие-то точки, которые легко стереть. Я заразная. Мы обманываем. К утру мой план приобретает четкие и ясные очертания. Джулиан сидит в углу и смотрит на меня так же, как смотрел в наш первый день в камере. Голова у него еще перевязана, но опухоль на лице спала и вид вполне боевой. Я раскрываю зонтик и снимаю с металлических спиц нейлон, а потом раскладываю ткань и разрезаю ее на четыре длинные ленты. После этого я связываю эти ленты и проверяю узлы на прочность. Получилось довольно сносно. «Долго узлы, конечно, не продержатся, но мне больше пяти минуты не потребуется». «Ты что делаешь?» – спрашивает Джулиан. Я слышу, что он старается скрыть свое любопытство, и не отвечаю. Меня больше не волнует, чем он занят. Пойдет он со мной или останется гнить в камере? Плевать. Главное, чтобы не мешал. Маленькая дверца – не проблема. Несколько поворотов острием ножа и петли сняты. К тому же они и без того давно проржавели и ослабли. Сняв петли, я толкаю дверцу, и она с лязгом падает на пол в коридоре. Этот звук должен привлечь внимание, и причем очень скоро. У меня учащается пульс. Представление начинается. Так любил говорить Тек перед тем, как отправиться на охоту. Я кладу на колени руководство ББС и вырываю из него одну страницу. Тебе никогда не выбраться через эту дверцу, — говорит Джулиан. Ты не протиснешься. Просто сиди и молчи, — говорю я. Сделай такое одолжение, ладно? Помолчи. Я снимаю колпачок с тюбика с тушью для ресниц и мысленно благодарю Рейвен. Теперь, когда она находится по другую сторону, в Зомбиленде, она не может позволить себе все эти безделушки, которыми заставлены полки в магазинах. Я пишу тушью записку на пустой стороне страницы и одновременно чувствую на себе взгляд Джулиана. Девушка жестокая, может меня убить. Готов все рассказать, если вытащите меня прямо сейчас. Я проталкиваю записку в маленькую дверцу, а потом заново складываю в рюкзак руководство, пустую бутылку и остатки разобранного зонтика. Потом с ножом в руке я подхожу к двери и начинаю ждать. Дышать стараюсь ровно и время от времени перекладываю нож в левую руку, чтобы вытереть обрюки влажную от пота правую ладонь. Хантер и Брем как-то взяли меня с собой на охоту на оленя. И это, то есть ждать, оказалось самым трудным. К счастью, ждать приходится недолго. Кажется, кто-то услышал, как упала дверца. Очень скоро я слышу, как закрывается еще одна дверь. Дополнительная информация». Чем больше информации, тем лучше. Значит, где-то здесь, под землей, есть еще одна дверь. А потом я слышу шаги, которые приближаются к нашей камере. Надеюсь, что это та самая девушка-стервятница с обручальным кольцом в носу. Главное, чтобы это не был стервятник-альбинос. Но шаги тяжелые, и когда они останавливаются, я слышу мужской голос. «Какого черта?» И я напрягаюсь, мое тело превращается в сжатую пружину. У меня остается только один шанс на верный удар. Теперь, когда маленькая дверца снята с петель, я вижу замызганные грязью солдатские сапоги и мешковатые штаны цвета хаки. Такие носят техники в лабораториях и уборщики на улицах. Мужчина рычит что-то под нос и отшвыривает ногой дверцу, как будто это мышь, и он хочет проверить, жива она или нет. Потом он наклоняется и поднимает с пола записку. Я сжимаю нож в кулаке и перестаю дышать. Время между ударами превращается в вечность. «Открой дверь! Не зови никого!» «Открывай дверь! Давай же, давай, давай!» Наконец я слышу глубокий вдох, позвякивание ключей и какой-то щелчок. Щелчок? Наверное, это стервятник снял пистолет с предохранителя». Все приобретает четкость и происходит очень медленно, как будто под линзой микроскопа. Сейчас он откроет дверь. Ключ поворачивается в замке. Джулиан тихо вскрикивает и начинает подниматься на ноги. Еще секунду охранник колеблется, а потом дверь начинает открываться внутри камеры. Она постепенно движется на меня, туда, где я стою, вжавшись спиной в стену. И тут качели срываются с места. Секунды налетают друг на друга с такой скоростью, что я с трудом успеваю за ними уследить. Инстинкт и движение. Все происходит в один момент. Дверь открывается настежь, она останавливается всего в одном футе от моего лица. Охранник делает шаг вперед и говорит: Ну, рассказывай, я весь внимание. И когда он это произносит, я со всей силы толкаю дверь двумя руками от себя. Охранник вскрикивает, чертыхается и стонет. «Вот дерьмо», — говорит Джулиан. Я выпрыгиваю из-за двери и тараню спину стервятника. Теперь я не думаю. Я целиком доверилась инстинктам. Стервятник шатается и держится за голову. Я сбиваю его с ног, упираюсь коленом в спину и приставляю нож к горлу. «Не двигайся!» Меня трясет от напряжения, но я надеюсь, что стервятник этого не замечает. И ни звука. Даже не думай кричать. Просто лежи, где лежишь. Будь послушным мальчиком, и ничего с тобой не случится. Джулиан наблюдает за мной округлившимися глазами, но молчит. Стервятник ведет себя хорошо. Я продолжаю давить коленом ему в спину и держу нож у горла. Потом беру в зубы конец нейлоновой веревки из купола зонта и завожу левую руку стервятника ему за спину, после нее и правую, и фиксирую их коленом. Джулиан вдруг отрывается от стены и подходит ко мне. «Что ты задумал?» Рычу я сквозь зажатый в зубах нейлон. «С двумя сразу мне не справиться. Если Джулиан решит вмешаться, все кончено». «Дай веревку!» Спокойным голосом говорит он. «Я еще не уверена, как поступить, и тогда он объясняет». «Я тебе помогу». Я молча передаю ему веревку, а он опускается рядом со мной на колени, и связывает стервятника по рукам и ногам. Я продолжаю давить коленом в спину стервятника и представляю его мягкую кожу, жир и плоть между ребрами, а под ними сердце качает кровь по венам. Одного короткого удара будет достаточно. «Дай мне нож», — говорит Джулиан. «Я еще крепче сжимаю рукоятку ножа в руке». «Зачем?» «Просто дай». «Я не уверен, отдаю нож». Джулиан отрезает остаток веревки, с ножом он управляется не очень ловко и на эту операцию уходит минута, а потом передает мне и нож и полоску нейлона. Надо бы ему рот заткнуть. Деловито говорит он, чтобы на помощь не позвал. Джулиан поразительно спокоен. Я приподнимаю голову стервятника и затыкаю ему рот куском нейлона. Стервятник начинает биться, как рыба, выброшенная на берег, Но у меня все же получается завязать полоску ткани у него на затылке. Узлы скользкие и долго не продержатся. Руки он освободит минут через 10-15, но этого должно хватить. Я быстро встаю на ноги и перекидываю рюкзак через плечо. Дверь в камеру все еще открыта. и одно только это, открытая дверь, переполняет меня такой радостью, что я готова закричать. Я представляю Рейвен и Тека, которые с одобрением наблюдают за моими действиями. «Я вас не подведу». Я оглядываюсь. Джулиан уже встал с пола. «Ты идешь или как?» Спрашиваю я. Джулиан кивает. Он все еще очень хреново выглядит. Глаза заплыли от побоев, но губы сурово поджаты. «Ну тогда идем». Я засовываю нож в ножнах за пояс. Вряд ли Джулиан помешает моей попытке. Он даже может оказаться полезен. Во всяком случае, он тоже мишень и может отвлечь преследователей на себя. Мы осторожно закрываем за собой дверь в камеру. Издавленные крики стервятника и стук ногами по полу уже не так слышны. Коридор узкий, длинный, хорошо освещен, по левую сторону четыре металлические двери в ряд, а в торце еще одна. Эта последняя немного сбивает меня с толку. Я-то рассчитывала, что дверь нашей камеры выходит прямо в один из туннелей метро, и мы сразу нырнем в темноту. Но, очевидно, мы находимся в более сложном подземном комплексе. Из-за одной из дверей слева доносятся знакомые голоса. Кажется, что низкий рычащий принадлежит Альбиносу. Я улавливаю только обрывки разговора. Ждать. Плохая идея с самого начала. Дальше какая-то тарабарщина в ответ. — Голос тоже мужской, но хоть теперь я знаю, где Альбинос. Правда, неизвестно, где девушка с пирсингом. То есть наших похитителей как минимум четверо, и они явно организованы, а это очень и очень плохо. Мы с Джулианом двигаемся вперед, и голоса становятся все громче. Стервятники о чем-то спорят. Мы заключили соглашение. Никому не обязаны, никому. Клятв не давал. Сердце застревает у меня в горле. Мне тяжело дышать. Как раз в момент, когда я проскальзываю мимо этой двери, за ней раздается громкий, похожий на выстрел, звук. Я замираю на месте. Ручка двери начинает с грохотом поворачиваться. У меня внутри все опускается. Вот оно сейчас, думаю я. А потом незнакомый голос говорит. «Перестань, не злись. Давай поговорим». «Я устал от разговоров», – отвечает Альбинос, так что звук, который я слышала, не был выстрелом. Джулиан стоит, как статуя, у меня за спиной, а теперь мы оба инстинктивно прижимаемся к стене, хотя это вряд ли поможет, если стервятники выйдут в коридор. Наши руки соприкасаются. Я ощущаю легкое покалывание от волос у Джулиана на руке. Это похоже на слабый удар электрическим током. Я отступаю на дюйм. Дверная ручка в последний раз дергается, и я снова слышу голос Альбиноса. — Ладно, я тебя слушаю. Он удаляется от двери, а у меня проходит спазм в груди. Я жестом показываю Джулиану, что идем дальше, а он кивает в ответ. Кулаки у него сжаты так, что костяшки пальцев побелели и стали похожи на крохотные полумесяцы. Все остальные двери в коридоре закрыты и больше никаких голосов не слышно. Интересно, что в этих комнатах? Может, в них во всех пленники лежат на узких койках и ждут, когда за них заплатят выкуп или пристрелят? От этой мысли мне становится тошно, но долго об этом думать я не могу. Это еще один закон жизни в дикой местности. Первым делом позаботься о себе. Это обратная сторона свободы. Если ты совершенно свободен... Ты полагаешься только на себя самого. Мы подходим к двери в конце коридора. Я берусь за ручку и тяну, но ничего не происходит. И только тут я замечаю над дверной ручкой кнопочную панель. Такая же была установлена на воротах в дом Ханны. Чтобы открыть дверь, надо знать код. Вот дерьмо. Бормочет себе под нос Джулиан. Он, наверное, тоже заметил панель. Хорошо, давай подумаем. Шепчу я ему. Я стараюсь, чтобы голос звучал спокойно, но в моем мозгу словно начинается снегопад. Одна единственная мысль накрывает сознание, как в вьюга, и леденит кровь. Я влипла. Я в ловушке, а когда меня здесь найдут, на мне отыграется связанный в камере стервятник, и они уже не будут такими беспечными. Больше никаких маленьких дверей для кошек. Что мы будем делать? спрашивает Джулиан. Я оглядываюсь на него через плечо и переспрашиваю. «Мы?» Повязка на голове Джулиана в пятнах засохшей крови. Я снова отворачиваюсь. Жалость только все портит. «Это значит, что мы теперь вместе?» «Нам надо держаться вместе», говорит Джулиан. «Если бежим, мы одна команда и должны помогать друг другу». После этого он берет меня за локти, И аккуратно отодвигает в сторону. Вот это сюрприз. Джулиан ко мне прикоснулся. Должно быть, он действительно считает, что сейчас нам не стоит делиться на исцеленных и заразных. А если он способен забыть о различиях, то и я смогу. «Тебе не открыть», — говорю я. «Тут кот нужен». Джулиан пробегает пальцами по кнопкам, делает шаг назад и, прищурившись, смотрит на дверь. Потом он ощупывает косяк, как будто проверяет на прочность. У нас дома на воротах такой же. Джулиан проводит пальцем по трещине в косяке. Я постоянно забываю код. К нам приходит очень много сотрудников, и отец часто его меняет. Поэтому мы придумали свою систему. Такой код в коде. Маленькие подсказки на воротах или возле, чтобы, если код сменили, я бы его узнал». И тут у меня в голове щелкает. Я понимаю смысл его истории и одновременно то, как нам подобрать код. Часы. Говорю я и показываю на стенные часы над дверью. Часы стоят. Часовая стрелка зависла над девяткой, минутная указывает точно на три. Девять и три. Говорю я и сразу понимаю, что это не ответ. Но это только две цифры, а большинство кодов из четырех. «Так?» Джулиан набирает 9-3-9-3 и пытается открыть дверь. «Ничего. 3-9-3-9 тоже не срабатывает. Вот дерьмо!» Бурчит Джулиан и от бессилия бьет кулаком по панели. «Спокойно, спокойно!» — говорю я и делаю глубокий вдох. «Давай подумаем. Я никогда не была сильна в кодах и головоломках, и вообще математика не мой предмет». Тут голоса в первой комнате по коридору снова становятся громче и дверь приоткрывается на пару дюймов. «Ты все равно меня не убедил!» «Это говорит Альбинос». «Я же сказал, если они не платят, мы не участвуем!» «Джулиан!» Я в ужасе хватаю Джулиана за локоть. В коридор собирается выйти Альбинос. Он заметит нас в любую секунду. «Дерьмо!» Еле слышно выдыхает «Джулиан!» Он слегка пританцовывает на месте, как будто ему холодно. Но я знаю, что ему страшно не меньше, чем мне. А потом вдруг замирает на месте и говорит. «Девять пятнадцать». Дверь в начале коридора приоткрывается еще на дюйм, и голоса становятся отчетливее. «Что?» Я сжимаю в руке нож и смотрю то на Джулиана, то на открывающуюся дверь. «Не девять три, девять пятнадцать». 0915. Джулиан наклоняется к двери и набирает последнюю комбинацию. Я слышу тихое гудение и щелчок. Джулиан надавливает плечом на дверь, и дверь открывается. Голоса у нас за спиной звучат отрывисто и четко. Мы проскальзываем в соседнюю комнату как раз в тот момент, когда дверь в коридор распахивается на и стервятники выходят из комнаты. Комната, куда мы попадаем, большая, с высоким потолком и хорошо освещена. Вдоль стен тянутся полки. Они так плотно уставлены, что кое-где даже прогибаются от тяжести. Тут есть все. Коробки с продуктами, большие фляги с водой, одеяло. И еще ножи, столовое серебро и спутанные клубки ювелирных украшений. Кожаная обувь и куртки – Пистолеты, полицейские дубинки и баллончики с перцовым газом. А еще в комнате стоит старый платиновый шкаф, и по полу разбросаны совершенно бесполезные вещи. Обломки радиоприемника, сундук с поломанными пластмассовыми игрушками. В противоположном конце комнаты еще одна дверь. Это выкрашено в вишневый цвет. «Пошли». Джулиан хватает меня за локоть и тянет к этой двери. Я вырываюсь. «Нет». Мы не знаем, где мы и когда отсюда выберемся. Здесь есть еда и оружие. Мы должны запастись. Джулиан открывает рот, чтобы что-то мне сказать, но в это время в коридоре начинаются крики и слышен топот бегущих ног. Наверное, охранник сумел все-таки поднять тревогу. Надо спрятаться. Джулиан тянет меня к шкафу. Внутри пахнет мышиным пометом и плесенью. Я закрываю за собой дверцы, В шкафу так тесно, что мы с Джулианом чуть ли не на головах друг у друга сидим. Я снимаю рюкзак и кладу на колени. Моя спина прижимается к груди Джулиана, и я чувствую, как он дышит. Несмотря ни на что, я рада, что он со мной. Я совсем не уверена, что смогла бы в одиночку даже до этого шкафа добраться».